Обернулся я почти сразу, но кабинета сзади меня больше не было. Вместо него за моей спиной сомкнулся серый туман, выглядящий довольно неприветливо. От него исходили волны опасности, причем настолько сильные, что я схватился было свободной рукой за автомат. Однако автомата больше не было, как и руки. Я был похож на слабо светящийся мяч для регби, поставленный на острый конец. От моего округлого бока отделялась толстая нить, соединяющая меня с другим таким же по форме мечом, лежащим у моих ног, таким же серым, как окружающий нас туман. Все это было настолько странно и неправдоподобно, что я конкретно завис, словно старый компьютер, совершенно не представляя, что мне делать дальше. Кем я только не был, но ну вот мерцающим коконом, а раньше как-то побывать не доводилось. Не было у меня больше рук, ног, глаз, рта, да и ненужное это все мне было. Оказывается, серый туман можно видеть и без глаз, а запах силы, холода и смерти, идущий от него, ощущать без органов обоняния. Я б, может, и дальше висел, офигевая от происходящего, как вдруг ни с того ни с сего в меня врезался другой такой же кокон, может, только светящийся несколько ярче, чем я. От этого удара, за которым последовала черная вспышка, как такое вообще возможно, на мгновение я вообще перестал соображать, где я, кто я и что вообще происходит. А когда это мгновение прошло, я ощутил, что моя ладонь касается чего-то холодного и твердого. Следующее ощущение — я лежу на твердом, после чего стало потихоньку возвращаться зрение, временно вырубленное вспышкой странного черного света. Я лежал на растрескавшемся, выщербленном полу, в сантиметре от моего носа валялся автомат, ремень которого тянулся вверх мне за плечо. А чуть подальше, шагав трех от меня, прямо из стены торчал узловатый корень дерева, проломивший ее и уже успевший дорасти до пола. Корень был облеплен какими-то слабо фосфорицирующими наростами и паразитами, впрочем, дававшими достаточно света, чтобы рассмотреть место, куда я попал. Но мне было не до рассматриваний. Я шевельнулся и чуть не заорал от страшной боли, пронзившей все тело. Судя по ощущениям, у меня все кости сломаны. И если это так, то нужно собраться силами, потянуть к себе компактный автомат и пристрелить себя нахрен, чтоб не мучиться. «Лежи смирно», — раздался у меня над головой знакомый голос. «Сейчас чинить тебя буду». Следом в мою шею, чуть ниже затылка, словно два гвоздя вонзились. Я непроизвольно застонал, ибо эта боль оказалась сильнее той, от которой ныло и стонало мое тело. «Терпи», — сказал голос, «сейчас будет легче». «И точно». Прошло буквально несколько секунд, и по моему телу от этих гвоздей, воткнутых под затылком, Разлилось приятное тепло, растворяющее боль. Я почувствовал, что отъезжаю, словно от стакана водки, выпитой на голодный желудок. Не спать, а то захлебнешься. Я хотел было спросить, чем это я должен захлебнуться, как вдруг неудержимый позыв рвоты, словно подбросил мое тело, расслабленно развалившееся на полу. Гвозди исчезли, а потом я увидел две ноги, отпрыгнувшие от меня с удивительным проворством. И началось. Меня крючило... Возила по полу, плющила, выворачивала наизнанку. А в голове билась дурацкая мысль. Не заболевать автомат, не заболе твою ж душу. Рвало меня долго. Но МП-5 я уберег, прижав к себе как родного. Блевотня проходит, а стрелять из вонючего оружия приятного мало. Желудочный сок такая покасть, что его сходу не ототрешь. И как потом не чистить автомат, ванизм все равно будет присутствовать пока его запах пороховой гари не перебьет. Я такое уже проходил, знаю не понаслышке. Наконец я опустил. Такое впечатление было, что и дерьмо мое из кишок через рот вылилось, так мерзко воняло вокруг. Я даже нашел в себе силы собраться в кучу и отползти от зловонной лужи неслабых размеров, а то ж с таких миазмов не мудрено снова начать блевать, причем своими внутренностями, так как больше нечем. Вон желудок до сих пор в спазмах заходится. Что ты со мной сделал? прохрипел я. Обладатель знакомого голоса присел передо мной на корточки. Всего-навсего от смерти спас, проговорил Виктор Савельев по прозвищу японец. Если хочешь конкретики, через точки Фути поделился с тобой своей жизненной энергией, которой у самого почти не осталось после двойного посещения страны Такойо. Страны какой? Мира мертвых, равнодушно произнес Виктор. Того, куда отправляются камни после смерти. Души живых, если по-нашему. Только сейчас я разглядел, насколько японец бледен. Если б не говорил и не двигался, с виду точно покойник. Видимо, посещение этой самой страны Такайо нифига не полезно для здоровья. Короче, для того, чтобы нам обоим не сдохнуть, мне пришлось войти в мир мертвых и через него перебросить нас во времени, но не в пространстве. И в какой, так сказать, эпохе мы сейчас поинтересовался я. «Понятия не имею», — пожал плечами Савильев. При этом его голос прозвучал несколько смущенно. «Я еще не особо разобрался с этими перебросами во времени. Многое делаю интуитивно. Спасаться было надо. Вот я и свалил, куда глаза глядят. Короче, получилось то, что получилось. Я попытался подняться. С третьего раза получилось, ибо шатало меня не по-детски. Еще бы» травануться одним из самых токсичных боевых отравляющих веществ и остаться в живых, это должно очень сильно повести. И Виктору спасибо, что вовремя выдернул меня из зараженной зоны, и аптечке с антидотами, которую таскал с собой тот КГБшник, упакуя его зона. Многие в мирное время не носят их с собой, мол, угловатые и неудобные в кармане мешаются. Мы с Виктором находились в том же самом кабинете, что и до этого, правда, сильно изменившимся. По стенам ползли трещины, из которых торчали узловатые корни. Пол местами вообще рассыпался в бетонную пыль, за годы превратившуюся в слежавшуюся грязь. Стола и стула не было. Сейфов и шкафчика тоже, что неудивительно. Думаю, Савельев перебросил нас в будущее зоны, причем лет на 200, не меньше. На зараженных землях все растет гораздо быстрее, чем на большой земле. И раковые опухоли, и самомнение, и деревья. Но даже с учетом этого фактора... Дереву-мутанту все равно нужно много времени, чтобы расковырять бетон своими корнями. Кстати, входная дверь в кабинет теперь была стальная, местами изрядно ржавая, но пока еще выполняющая свою функцию. Видать, заменили деревянную на более надежную после того, как иностранный шпион, то есть я, исчез из закрытого помещения не куда. А вот тем двоим парням, которых я искренне пытался спасти, повезло меньше. Не надо было быть доктором, чтобы с первого взгляда понять. Возле двери лежат два трупа. Лица распухшие, синюшные, остекленевшие глаза вылезли из орбит. «Ну, простите, парни, я сделал все, что мог». «Воняешь ты знатно», — сообщил Виктор. Я перестал таращиться на трупы и взглянул на трофейную форму майора КГБ. Выглядела она и правда не очень. Как я не берегся, но все же один рукав заблевал порядком. «Неприятно». Ибо в зоне стиральных машин нету. А уж в этой, где деревья сквозь стены подземелья прорастают, тем более. Да и не совсем по размеру был мне майорский прикид. А вот то, что было надето на погибших парнях, вполне могло подойти. Робы новые сразу видно. Судя по крою и обилию карманов, сшиты по армейским лекалам. Ну а моральные моменты в таких случаях меня никогда не беспокоили. О чем я Виктору и сообщил когда он попытался кинуть в мою сторону язвительное замечание насчет моего мародерства и его офигевания по поводу отсутствия у меня брезгливости. «Объяснить разницу между мародерством и боевым трофеем», — поинтересовался я. «Не надо», — поморщился Виктор. «Читал как-то один из твоих псевдофилософских боевиков. Помню». «Вот и ладушки, вот и хорошо», — кивнул я, продолжая снимать одежду с «На мой взгляд, мертвым вообще ничего не надо». Все посмертные ритуалы придумали живые. И то, я думаю, лишь для того, чтобы трупы, ожив, не таскались по земле, а тихонько бились себе в гробах, пока не истлеют. Феномен зомби давно известен на большой земле, просто в зоне он случается намного чаще. Возможно, потому, что с гробами здесь напряженка. Покойник при жизни был парнем крепким, с одеждой на размер больше моего. Но это и в плюс, нигде не жмет, не трет и не стесняет движений. А вот берцы у него оказались аж на два размера больше. Я призадумался. Заправить широкие штаны в сапоги? Голенища сжать будут. Пустить штанины поверху. Чё-то вообще ерунда какая-то. Жесткие голенища мигом голые икры натрут. Оставить старые штаны вообще не идея. Когда меня на полу крючило, коленом я в свою блевоту значительно так макнулся. Слегка озадаченный на тему, что делать, я было решил присмотреться к берцам второго трупа, И был немало удивлен. Японец сноровисто раздевал мертвеца с явным намерением облачиться в его шмот. В целом, логично. На Викторе было надето что-то очень условное, напоминающее робу лаборанта и для похода в позоне явно непредназначенное. — И как там оно насчет мародерства? — Нехидно поинтересовался я. — Совесть и мораль нигде не жмут? — Нисколько, — невозмутимо ответил японец. Просто я вспомнил, что однажды кровью подписал клятву, в которой было написано «У меня нет закона, самосохранение станет моим законом». Исходя из чего, сменить вот эти тряпки на нормальную одежду и есть элемент самосохранения. «Зашибись», — кивнул я. «Значит, у тебя это самосохранение, а в моем случае мародерство?» «Совершенно верно», — отозвался японец, стаскивая с мертвеца штаны. Никто ж не заставлял тебя макаться в собственную блевотину и портить вполне себе приличную форму. Да, в принципе, мог бы и в ней походить, пока не нашел ручей и не отстирал свои выделения. Совершенно ни к чему грабить мертвеца, когда в этом нет острой необходимости. «Надеюсь, ты сейчас прикалываешься», — проворчал я. но придумывают себе всяких законов и кудзы, а потом прикрывают ими собственные двойные стандарты». Признаться, японец со своей парадоксальной логикой меня слегка взбесил, что, кстати, пошло на пользу. Дурнота отступила, перестав пить канаты из моих кишок, и даже появилось нечто, отдаленно смахивающее на прилив бодрости. Ярость — вообще хорошее средство от любых болезней, о которых тут же забываешь, когда тебя начинает слегка колбасить от желания заехать кулаком в невозмутимое дружеское рыло. Хотя в случае с японцем это чревато, еще большой вопрос — чье рыло при таком раскладе больше пострадает, его или мое. В общем, я додумался до того, что поставить на ногах портянки, которые, перемотав немного по-другому, всунул в берца, плотно их после этого зашнуровав. Ничего так получилось, годно. Так называемый финско-немецкий вариант носки-ботинок при отсутствии носков, кардинально решающий проблему обуви, не подходящей по размеру. Еще в кармане своего автоматчика я нашел кожаный ремень, из которого быстро смастерил набедренный подвес под кабуру для трофейного пистолета Макарова. Почему не на поясе? Потому что там уже висели трофейный нож и подсумок с двумя запасными магазинами. А вот ПСС я решил с собой не брать. В нем после стрельбы по замку только два патрона осталось, и из-за них таскать с собой за пазухой лишний килограмм я счел неразумным. Поэтому бесшумный пистолет так и остался во внутренней кабуре майорской формы Который я накрыл лицо своего мертвеца. Кстати, пока я орудовал ножом, рассмотрел его повнимательнее, и оказалось, что мой трофей на самом деле дорогого стоит. Замысловатая клеймо на клинке, напоминающее руны, навеяло воспоминания. Похоже, у меня в руках оказалось кастомное творение замечательного конструктора ножей Андрея Мака. Помнится, однажды держал в руках его легион, до сих пор под впечатлением. Но если тем ножом удобно врагам головы сносить, словно топором, то этим потихому снять часового – самое милое дело. Не совсем понимаю, как этот нож из 21-го столетия переместился в 86-й год, хотя догадываюсь. Ходят среди сталкеров слухи, что знаменитый коллекционер Мак на самом деле перехожий и в своих поисках уникальных ножей умеет перемещаться не только по всему миру, но и через временные порталы – который прорезает ножами, созданными своими руками. «Интересно будет попробовать. Может, этот мой трофейный нож тоже такое умеет?» «А не расскажешь, как ты меня нашел?» — поинтересовался я, осмотрев свой новый прикид и оставшись более-менее довольным увиденным. «Как? Ты уже видел!» — равнодушно бросил Виктор, зашнуровав берц. Ему-то ничего изобретать не пришлось. Все подошло, будто на него сшито. «Или это очередная магия ниндзя?» на которого Савельев учился где-то в японском захолустье. — Ясно. Прошел через туман, как в одной хорошей песне поется, — кивнул я. — А на кой ляд я тебе сдался? — Да просто ликвидировать тебя хотят, — сказал японец, закончив со шнуровкой и плавно перетекая из положения, сидя в стоячее. — Блин, нормальные люди так не умеют. Может, мне тоже в Японию съездить? А вот чему интересному научусь. — Это многие хотят, — кивнул я. «Ничего нового. И чем я провинился на этот раз?» «Да вот кое-кто считает, что ты можешь кардинально изменить будущее, наворотив дел в прошлом, если уже не изменил». Я почесал переносицу. «Ну да, вполне может быть, что у будущего возникли проблемы после того, как я ликвидировал в прошлом одного ученого-урода. И думаю, что прошлое, что будущее, без него как-нибудь обойдется». Да, я знаю об эффекте раздавленной бабочки, описанном классиком, но почему-то мне кажется, что не все так однозначно. Хронос и сам был гораздо чудить, что в будущем, что в прошлом, и не факт, что я так уж серьезно накосячил перед мирозданием, пристрелив эту сумасшедшую бабочку у манией величия. И я бы не стал недооценивать этих ликвидаторов, — добавил Виктор, привязывая за спину свои мечи. — Их подготовка намного превышает твою. — Подготовка, может быть... — хивнул я. — Остается проверить, как у них обстоят дела с личной удачей. Кстати, двести лет назад меня взял в плен очень экзотическим способом и держал в плену в этом кабинете такой же, как ты, тягуче плавный азиат с плохими манерами и мечами, похожими на твои. Я хивнул на рукояти, торчащие из-за плеч Виктора. Говорил, что я — это наживка, на которую он решил поймать тебя. Но как только учуял газ, так сразу довольно шустро свалил, Так что слово ли на живца у него не задалось. «Масурао», — помрачнел японец, — «так зовут этого ублюдка. Жалею сейчас, что пощадил его однажды». И, поймав мой вопросительный взгляд, пояснил. «Мы вместе учились в школе Синоби, и он до сих пор не может простить меня того, что я оказался лучшим учеником, чем он. Ну, и если ты лучше, то в чем проблема?» — удивился я. «Боюсь, что сейчас он превзошел меня», — помрачнел Виктор. — Ладно, давай, что ли, глянем, куда нас занесло. — А это точно надо, — покосился я на стальную дверь, надежно защищающую нас от внешнего мира. — Может, через твою страну так и двинем обратно, но не в восемьдесят шестой год, а попозже. Там, конечно, тоже не фонтан, но хоть места знакомые. — Не получится, — покачал головой Савельев. — Не осталось у меня сил на третий вход в страну мертвых. Боюсь, если попытаюсь, то там мы оба останемся». «Понятно», — кивнул я. «А если так попробовать?» И, выдернув новый нож из ножен, душевно так махнул им сверху вниз. Получилось ничего. Нож с легким шелестом распорол воздух, и на этом все закончилось. Значит, ошибся я. Мой трофей, к сожалению, не был аналогом бритвы, и рассекать пространство между мирами не умел. Просто хороший нож, не более. Ясно-понятно. Что ж, ничего больше не оставалось делать, как вскрывать ржавую дверь и выходить в подземный коридор, если, конечно, он есть за этой дверью. Очень хотелось надеяться, что там не завал из рухнувшего потолка и обвалившихся стен, замуровавших нас навечно в этом кабинете. Мы подошли к двери. Я взялся за ручку, потянул на себя. Эксперимент удался неважно. Проржавевшая насквозь загогулина отвалилась и рассыпалась в красную пыль прямо у меня в руке. «Ну, зашибись! И чего теперь делать?» Пока я прикидывал, что к чему, японец решил вопрос кардинально. Взял, да и долбанул ногой прямо в середину двери. Хорошо, что я успел отскочить в сторону. От удара ржавая дверь треснула посредине, развалилась пополам. И из коридора на то место, где я только что стоял, рухнул кусок бетона высотой метров полтора, из которого во все стороны торчали куски красной от коррозии арматуры. Ага, теперь понятно, почему кабинет так хорошо сохранился. Бетонная глыба, скорее всего, отвалившаяся от потолка, придавила дверь снаружи и намертво запечатала выход. Удар Савельева разрушил это шаткое равновесие. И вот результат. «Ты там живой?» — поинтересовался я, морщась от бетонной пыли. «То же самое хотел спросить у тебя», — раздался голос Виктора с той стороны серого облака. «В следующий раз лучше потолка и преграду сначала, ладно?» — попросил я. «Легонько» а то с твоими методами решения проблем я реально перееду в страну такое, раньше положенного. Кто бы говорил, буркнул японец, выныривая из бетонного тумана. Ну что, прогуляемся? Давай попробуем, сказал я. Только погоди, вдруг там темнота стопроцентная. Достав нож, я подошел к светящемуся наросту, распластавшемуся на древесном корне. Крупный такой паразит размером с два моих берца. И светит, как 20-ваттная лампочка. Клинком ножа я подцепил нарост, на что он дернулся, как живой. И из него вывалился шарик, светящийся мертвенно-бледным светом. А сам древесный паразит после этого погас и сдулся, прилепившись к корню так, что и не заметишь, есть он там или нет его. Понятно, природный механизм. Так-то нарост светом приманивает добычу, но при малейшей опасности тут же сбрасывает фонарик и прикидывается дохлятиной. Я подобрал шарик, который на ощупь оказался холодным, словно ледышка. Но темноту вокруг себя он рассеивал исправно. На три шага вперед вполне прилично было видно. Нормальная добыча. Остается надеяться, что он не особо радиоактивный. Сунув трофей за пазуху, я аккуратно высунул голову в образовавшуюся половину дверного проема, заваленного снизу расколовшимися при падении кусками бетона. Честно говоря, что-то подобное я и рассчитывал увидеть. Подземный коридор сохранился процентов на 50. Во многих местах потолок проломили корни деревьев, обрушив вниз бетонные плиты перекрытий. Кое-где то же самое произошло и со стенами. Но в целом подземный тоннель оставался более-менее проходимым, что не могло не радовать. Но что самое интересное, на фрагментах потолка, сохранившихся в первозданном виде, тускло, но уверенно горели плафоны, защищенные ржавыми стальными решетками. Вечные лампочки зоны, пожалуй, единственные безопасные аномалии, порой приносящие реальную пользу. Как сейчас, например, позволяя более или менее рассмотреть то, что осталось от подземной лаборатории. В этом им также помогали те самые светящиеся на паразиты, которые присутствовали и в кабинете. Мощные корни деревьев, за прошедшие десятилетия сумевшие проломить бетон, были густо усеяны ими. Красивое зрелище и одновременно жуткая, набивающая мысль о том, что все не вечно. А также насчет того, что ждет нас наверху, если, конечно, мы сумеем отсюда выбраться. Мы перелезли через завал и пошли налево. Почему налево? Да просто какая разница, куда идти, если не имеешь ни малейшего представления, где может быть выход. В таких случаях логично передвигаться, как в компьютерной игре, держась строго левой или исключительно правой стороны, чтоб не плутать до бесконечности по подземному лабиринту. Я предпочитаю стену держать слева, так больше возможный угол поворота ствола автомата, который я выставил перед собой, готовый немедленно стрелять в случае чего. Кстати, Савельев сделал то же самое, идя на полшага за мной и держа половину коридора справа от меня. Похвально, что хоть иногда он надеется не на свои мечи, метательные звездочки и всякие там духовые трубки, А используют смертоносные достижения цивилизации. Под ногами хлюпала вода. Понятное дело, дожди в зоне не редкость, а коридор давно потерял герметичность. Благо, хоть воды тут было не критично, ниже жище колодки. Хорошо, что река Припять пока не коснулась одним из своих притоков системы подземных лабораторий, иначе сейчас здесь бы все было затоплено по самый потолок. Даже при самом глинном раскладе можно поразмыслив найти свои плюсы. «Движение», — негромко произнес Виктор. Зрение у него в полутьме коридора явно работало лучше моего, как-никак профессиональный воин ночи. Ему это по штату положено. Впрочем, я и сам разглядел, что между свисающими книзу с потолка толстенными корнями что-то движется. Причем довольно быстро. Нечто, словно само слепленное из длинных, тонких и гибких корней, позволяющих страшному существу сноровисто двигаться по потолку. Первой мыслью, мелькнувшей в голове, было потолочник. Страшное порождение генной инженерии, создавшей для нужд армии человекоподобное существо с мощными передними лапами и страшными костяными пилами вместо ног. Но потолочники, которые мне не посчастливилось встречать, были мощнее. А эта тварь больше напоминала четырехлапого паука, стремительно приближающегося к нам с явным желанием познакомиться поближе. Больше ждать не имело смысла. Знакомства со странными существами в любом из миров никогда хорошо не заканчивались. Поэтому, когда расстояние между мной и ним сократилось примерно до 50 метров, я начал стрелять. Правда, проку от моей стрельбы оказалось немного. Тварь, словно почувствовав, куда я целюсь, резко сместилась в сторону и побежала по стене, стремительно набирая скорость. Теперь, в свете фосфорицирующих наростов, я ясно видел, как она с невообразимой скоростью перебирает длинными лапами, напоминающими паучьи. А еще я разглядел ее глаза, белые, на выкате, без зрачков. Такие и положено иметь существу, родившемуся и выросшему без света во тьме подземелья. Но коридор был слишком музок, чтобы вторая очередь, пущенная веером, тоже пропала впустую. Да и Виктор подключился к процессу. В два автомата мы сбили мутанта на пол, Но он все равно продолжал ползти в нашу сторону, перебирая лапами, две из которых были уже перебиты пулями. Но и оставшихся двух было вполне достаточно, чтобы тварь довольно шустро ползла по полу, волоча за собой искалеченные конечности. Понятное дело, не доползла. Пули остановили ее метрах в трех от нас. «Поразительная живучесть!» — покачал головой Виктор, опуская автомат. «Не то слово!» — согласился я. «Пойдем глянем, что это за чудо такое!» Никогда ничего подобного не видел. Подошли. На всякий случай, держа мертвое тело на прицеле, я мощным пинком перевернул его. Мутант был мертв. Единственный уцелевший глаз тупо смотрел в потолок. Второй был выбит, и из раны медленно сочилась густая белесая кровь. Вместо носа два дыхательных отверстия, под которыми черной дырой зияла огромная пасть, полная острых зубов, немного загнутых вовнутрь. Из пасти свесился книзу мясистый раздвоенный язык, с которого на пол медленно тягуче стекала слюна. Похоже, тварь заранее предкушала сытный обед. Да вот не срослось, как то у нее сегодня с вкусной и здоровой пищей. А они же... С ума сойти, пробормотал Виктор. Это была женщина с прекрасной точенной фигурой. Длинная шея, красивая грудь, пробитая пулями в нескольких местах. Узкая талия, бедра, которым позавидовала бы любая фотомодель. Вот только из этого прекрасного тела росли жилистые руки и ноги по длине раза в три длиннее человеческих, которые оканчивались когтистыми лапами с мощными развитыми присосками на ладонях и стопах. А еще у твари были прекрасные густые черные волосы, в которые она, наверное, могла завернуться холодными ночами. И даже не особо грязные Похоже, эта жуткая дева за ними ухаживала, вылизывая языком, словно умывающаяся кошка. На Налицо была мутация. Судя по заброшенности комплекса лабораторий, вряд ли управляемая. Но так или иначе, предки этого чудовища были людьми. Исходя из чего, напрашивался вопрос, а что в этом времени стало с человечеством? Так же, как в мире Кремля выживает по крепостям и секретным бункерам, «Или мир Кремля — это не отдельная соседняя Вселенная, а будущее нашей планеты через 200 лет, в которое мы, по словам Савельева, сейчас и попали?» Вопросов оказалось больше, чем ответов. И размышлять над ними времени не было, так как мы с Виктором одновременно услышали тихое чавкание многих присосок, отлепляющихся от стен и потолка. И увидели то, что я очень надеялся не увидеть. Меж корнями деревьев похожих на кривые колонны подпирающие потолок, пробиралось множество тварей, таких же, как та, что мы убили две минуты назад. Их было на вскидку не меньше трех десятков, а может и больше. Звуки выстрелов разнеслись далеко по многочисленным подземным коридорам, и множество чудовищ, живущих в них, ринулись на звук. Обычно мутанты, живущие под землей, видят неважно, зато со слухом у них точно нет проблем. Отступать было некуда». Да, позади нас был коридор, возможно, и не особо заваленный обломками бетона, но я видел, с какой скоростью двигалась тварь, которую мы только что убили, поэтому бежать смысла не было никакого, умрешь испуганным и подуставшим. В моем трофейном подсумке находился сдвоенный магазин. Удобно, несколько секунд на перезарядку экономится. Я сменил свой почти опустевший на двойку, краем глаза отметив, что Виктор сделал то же самое. «Верная тема. Сейчас твари пробегут еще метров пятьдесят, и мы их встретим из двух стволов. И даже, возможно, успеем сменить магазины, прежде чем нас разорвут на части». «Отойди», — неожиданно сказал Виктор. «На пару шагов мне за спину». «Не понял», — нахмурился я. «Так надо». «В преддверии боя спорить с товарищем, которому доверяешь, занятие совершенно глупое. Особенно, когда счет идет на секунды» поэтому я сделал, как он сказал. И вовремя. Воздух в коридоре внезапно начал звенеть, давить на барабанные перепонки все сильнее и сильнее. Знакомый звук. Слышал я такое однажды, потом кровь из ушей пошла. Савельев, блин, мог бы предупредить. Я отпустил автомат болтаться на ремне и сдавил ладонями уши. Звук, словно высверливающий мозг через уши, все нарастал. И я знал, что сейчас лицо Виктора выглядит смазанным светлым пятном с черным овалом на том месте, где положено быть человеческому рту. И этот овал стремительно расширяется, поглощая смазанные контуры человеческой головы. Коридор дрожал, будто превратившись в вибрирующий мираж. Корни деревьев, стены, потолок — все выглядело смазанным, неестественным, ненастоящим. И все, что мне оставалось, — это открыть рот и орать, как при артобстреле чисто, чтобы не оглохнуть, несмотря на зажатые руками уши. Наконец, звон достиг самой высокой нестерпимой ноты, и тут что-то лопнуло, то ли в воздухе, то ли в коридоре, то ли в моей голове. И то, что я не оглох, я понял сразу по грохоту обломков бетонных плит, падающих со всех сторон метрах в двадцати впереди нас. «Бежим!» — зарал я. И не услышал своего голоса за многоголосым страшным воем, который раздался там впереди, где разваливались на части стены и потолок, хорня под собой стаи мутантов. Но Виктор не пошевелился. Он стоял на коленях, и я видел его спину и плечи, которые мелко тряслись. Понятно, перенапряжение. Он два раза сходил в страну мертвых, а потом долбанул по тварям, как он умеет, и как делал уже однажды в моем присутствии, совершенным киай, то бишь чистой силой внутренней энергией, выраженной в крике. И теперь у него этой самой внутренней силы осталось хоть наплакал. Главное, чтоб не помер. Этого я себе точно никогда не прощу. Из-под завала, напрягаясь, лезла мега-живучая белоглазая тварь, задняя половина тела которой была похоронена под бетонной плитой. Причем та плита ещё тема шаталась. Еще немного, и мутант, обладающий нереальной сухожильной силой, вырвется из-под тяжеленного пресса. Не вырвался. Я выстрелил дважды, и белесые глаза мутанта лопнули, а на бетон позади него обильно плеснул густой кисель из осколков затылочной кости в перемешку с желто гнойными мозгами перемолотыми пулями. Но Виктор на выстрелы, прозвучавшие чуть ли не возле его уха, не отреагировал никак. Его трясло, а сам он смотрел в одну точку. Шок, очень глубокий, из которого надо выводить любой ценой, а то, возможно, очень нехорошие последствия. Я положил обе ладони ему на затылок, при этом мои средние пальцы попали в выемки под скуловыми костями, место, где одна из основных ветвей тройничного нерва залегает наиболее близко поверхности кожи. Ну, я и нажал пальцами синхронно, стараясь давить через щеку не на зубы, которые от такой терапии запросто могут вывалиться, а на основание десен. Нажал хорошо, душевно. Виктора аж тряхануло, будто я его током долбанул. «Неудивительно. Хороший разведчик при экспресс-допросе никогда человека сильно не мучает. Надрежет щеку в этом месте, возьмется за нерв, потянет немного. Пленник тут же все и расскажет, как на духу. Если, конечно, тот разведчик опытный. У неопытного информатор от такой нереальной боли и отрубиться может. А то и фатальный разрыв сердца получить. Да. «Твою мать!» — прохрипел Савельев, рывком всего тела, выворачиваясь из моих заботливых ладоней. Надо же, ты, оказывается, по-русски ругаться умеешь, удивился я, уворачиваясь от рефлекторного удара в лицо. Японец ко мне хорошо относился и бить бы и точно не стал, но реакция на более нас с ним похожая, поэтому я был готов к чему-то подобному. И даже почти ушел от точка в горло, который лишь скользнул по шее, едва не выдрав из нее сонную артерию. Вот ведь натренировали его злые японские мафиози. Если он так лупит в обессиленном состоянии, то когда он в нормальном, лучше, конечно, его не злить. Вывернуться-то он вывернулся, но тут же его сильно качнуло, и он приземлился на одно колено. Бледный как смерть, это даже в полумраке было видно. Впрочем, полумрак-то посветлее стал. С чего бы это? Ну да, когда потолок обваливается, обычно на этом месте дырка образуется сквозь которую теперь лился тусклый свет обычного дня зоны. Моей зоны, к которой я привык и которую успел исходить вдоль и поперек. Теперь я знаю, что в 86-м у нее было нормальное небо большой земли с обыкновенным солнцем, луной и звездами, которые видят все жители земли. За небольшим исключением. В чернобыльской зоне очуждения моего времени все по-другому. Днем обычно ее окутывает полумрак, так как небо практически всегда затянуто густыми тучами, плотными, как толстое, слежавшееся от времени ватное одеяло. Сквозь такую завесу солнечные лучи пробиваются с большим трудом. Зато ночью сквозь эти тучи, плотно обложившие небеса, прекрасно видны звезды. Причем видны так, будто у планеты Земля совершенно нет атмосферы. Космический такой вариант обзора, когда над головой у тебя просто мириады звезд. Впрочем, ничего удивительного. И сама зона аномальная, и небо над ней такое же. Поэтому дневное естественное освещение от ночного на зараженных землях не сильно отличается. И сейчас этот тусклый свет лился через пролом в потолке, к которому пирамида тянулась горами бетонных осколков. От пролома до вершины пирамиды было метра два Вполне можно достать до края, если подпрыгнуть. Слышь, японец, валить надо отсюда, сказал я. «Чует мое сердце, сейчас выжившие мутанты придут в себя от твоего вопля и сто пудов позаботятся о том, чтоб ты больше не орал». «Я понял», — кивнул Виктор, — «я смогу». «И действительно смог. Волевой он парень. Судя по мертвящему цвету лица, другой на его месте давно бы отдыхал, лежа в отключке, а этот нет». Поднялся на ноги, посмотрел на гору обломков и первый двинулся к ней. «Да уж, хорошая из нас получается команда покорителей зоны. У меня до сих пор после отравления кишки друг друга на три буквы посылают. Вот и Виктор ко мне присоединился. Ладно, поборемся, не впервой». До вершины бетонной горы мы добрались быстро и даже умудрились не ободраться об торчащие во все стороны обрывки арматуры. А вот сверху нам открылось довольно-таки неприятное зрелище. С другой стороны завала к нам медленно подбирались мутанты. Такие самые похожие на поучившихся людей, штук тридцать не меньше. Конечности свои они переставляли неуверенно, Похожие побаивались повторного крика Савельева. Да и свет, льющийся сверху, их явно раздражал. Но голод не тетка, поэтому муты продолжали приближаться. Вон первый самый здоровый с мощным горбом на спине уже к бетонной куче подобрался, даже лапу на самый нижний обломок поставил, словно размышляя идти дальше или не идти. Я не был уверен, что Виктор в таком плачевном состоянии сможет залезть наверх без посторонней помощи. — Так, давай, — сказал я, сцепляя пальцы в стремя. — Я тебя подсаживаю, потом ты мне сверху руку подаешь. На что Савельев криво усмехнулся, присел и, мощно оттолкнувшись обеими ногами, взмыл вверх. Зацепился пальцами за край провала и, не удержавшись, рухнул вниз. Хорошо, я его поддержать успел, иначе он точно грохнулся с вершины. «Хорош выёживаться, ниндзя-хренов!» — прошепел я. «Ногу в стремя и бегом наверх». На этот раз японец выпендриваться не стал. Поставил берц куда сказано, оттолкнулся, хорошо так, надежно зацепился пальцами за край. После чего я, слегка присев, подкинул его ногу вверх. Получилось. Виктору удалось закинуть ногу на край провала и забраться наверх. «Ну и отлично!» А у меня в это время проблемка образовалась. Самый смелый мут, увидев, что добычи стало вдвое меньше, чем хотелось, решился на атаку и бросился штурмовать препятствия. Бегают они быстро. Чуть за ногу не цапнул паскуда сутулая. Но я ему охотничьи пыл сбил автоматной очередью прямо в морду, развратив муту башку, которая раскололась, словно гнилой орех, выплеснув наружу свое омерзительное желто-гнойное содержимое. Я уж почти праздновал победу, как вдруг горб твари треснул пополам, и оттуда показалась большая зубастая пасть на длинной гибкой шее. Над пастью горели бесцветной яростью два круглых глаза, похожих на светодиодные лампочки, ввернутые в недоразвитый череп. Признаться, не ожидал я такого поворота и, скорее, от неожиданности, хлестанул очередью наотмашь, словно хлыстом рубанул. Правильно говорят некоторые. При полном трендеце в общем и целом В частности, личная удача у меня все-таки присутствует. Видимо, нужен я зачем-то мирозданию, которое в критические моменты подкидывает мне некоторое количество фарта. Как сейчас, например, когда две пули разлохматили шею мерзкого отростка, голова которого от собственного рывка оторвалась и улетела куда-то, напоследок в холостую клацнув чемоданными челюстями. Что, впрочем, не остановило других мутантов, которых смерть вожака не испугала, А похоже, лишь раззадорило. Типа если шустрого и опасного хома не завалим, так хоть разожравшегося предводителя сожрем, ему теперь его откормленные телеса все равно без надобности. Руку, раздалось у меня над головой. Руку, мать твою! Я глянул вверх, ну понятно. Савельев лежал на крови провала и протягивал мне свою верхнюю конечность. Зашибись, конечно. Если я сейчас подпрыгну и за нее ухвачусь то гарантированно сдерну его вниз. Это только в кино такой трюк прокатывает. В жизни оно как раз получается все в точности да наоборот. Но пара секунд у меня все-таки была. Ринулись муты хоть и задорно, но ближе к середине завала слегка притормозили. Свет белым в глаза, привычный к полумраку, и хоть тусклым он был, как в старом туалете от 40-ваттной лампочки, но их чувствительным гляделкам этого хватило, чтобы снизить темп восхождения» жака вожака, небось, подстегивало желание любой ценой поддержать авторитет, который у электората отсутствовал, что, собственно, и дало мне шанс. Нагнувшись, я рывком затащил труп вожака на вершину бетонной пирамиды и, встав на него, прыгнул. Немного, конечно, высоты прибавил мне дохлый мут, но сантиметров 30 точно подарил, которых мне хватило, чтобы повторить трюк Виктора — схватиться за край провала, подтянуться — и по инерции закинуть одну ногу наверх. А потом мне Савельев помог, ухватившись за капюшон моего комбинезона и рванув его так, что аж ткань затрещала. Вовремя. Я только и успел вторую ногу наверх затащить, почувствовав при этом, как по подошве Берца мощно диранули когти. И почти сразу снизу донесся разочарованный вой. Промахнулся Акела Хренов. Злорадно пробормотал я, вставая на ноги и беря в руки автомат, болтавшийся на ремне, на случай, если муты решат повторить наш с японцем подвиг. Но нет, твари только выли хором внизу, но пытаться вылезти наружу не стали. Видимо, слишком светло было здесь для них. Да и вообще это была уже чужая охотничья территория, куда никакой представитель животного мира не сунется без крайней необходимости. А мы с Виктором стояли и смотрели на мир, в который мы попали. Мир будущего зоны которого у нее просто не было. Кругом растелалась выжженная пустыня. Черная спекшаяся земля под ногами напоминала засохшую кровяную корку на громадной ране. Деревьев не было, даже мутировавших. Сгорели дотла. Зато вместо них то тут, то там оживляли мертвые за штанки. Сгоревшие, черные, оплавленные. Местами ржавые, но еще не успевшие окончательно сгнить под кислотными дождями. А над этим унылым пейзажем по-прежнему вздымалась кверху знаменитая вентиляционная труба третьего и четвертого энергоблоков Чернобыльской АЭС. Вечная, как сама зона, которую ничто не способно убить. Даже атомный взрыв, который, судя по последствиям, грохнул где-то неподалеку несколько лет назад. «Влипли», — сказал Виктор, усаживаясь на землю, и скрещивая ноги. «Походу, в будущем человечеству не избежать ядерной войны. И это печально» потому что в поста мире, где все сгорело нафиг, нам будет тупо нечего жрать. Ну, может, на то и полиция времени, чтобы предотвратить все это, — неуверенно поинтересовался я, одновременно прикидывая наши шансы раздобыть и еду и воду. Получалось, невелики они. Река Припить наверняка выкипела от взрыва, а пища? Неужто придется спускаться вниз и охотиться на белоглазых подземных тварей? Во-первых, вопрос, кто в этом случае на кого охотиться будет, и, во-вторых, сможем ли мы с Виктором питаться столь отвратной добычей. — Неважно, из меня сейчас полиция, — невесело усмехнулся японец, — после всего мне бы желательно сутки-другие в себя прийти, отдохнуть, чтобы мы с тобой не застряли навечно в стране такаё. Я призадумался. — А знаешь, тот Масурао, что на тебя охотился, обошелся без всяких такаё, Он свалил не в туман этой твоей страны мертвых, а в портал, разрубив пространство голыми руками. И при этом в воздухе были видны полупрозрачные следы от его ладоней, похожие на какие-то знаки, — быстро спросил Савельев. — Так точно, — кивнул я. — Что к семь-восемь знаков точно было? — Девять, — нахмурился Виктор. — Это кудзикири, искусство вспарывания девятью знаками. Владеющий им может убивать людей на расстоянии одним движением руки, а также свободно проходить через пространство и время. «А ты так можешь?» — поинтересовался я. Виктор покачал головой. «Я вплотную подошел к границе, отделяющей обычного синоби от воина стихии пустоты, но я не стал убивать ни живого, и поэтому Кудзикири и некоторые другие сверхспособности остались для меня недоступными. И почему не стал?» удивился я. «Ни живому то не по барабану ли, убьют его или нет?» «Все не так просто», вздохнул Виктор. «Даже те предметы, которые мы считаем неживыми, имеют свое каме, душу, проще говоря. Не такую, как у нас, но она у них есть. И когда я увидел это своими глазами, то просто не смог убить беззащитное существо, которое, оказывается, тоже хочет жить». Я кивнул. «Сложно все это понять», но беззащитного я бы тоже не убил. Рука приподнялась. Даже ради способности ходить из Вселенной во Вселенную, как к себе домой. — Как видишь, для Масурал это не явилось препятствием, — хмыкнул Савельев. — Ладно, давай глянем, чем мы с тобой богаты в плане еды и боеприпасов. Подсчет наших запасов оказался неутешительным. В карманах своего комбеза я нашел пару галет, завернутых в фольгу, а Виктор — шоколадку с культовой щекастой девочкой на обертке. — Не густо у нас с жратвенькой, — покачал я головой. Если ничего приличного в этом плане не найдем, труба — дело. Экономить тут было нечего, поэтому скудные запасы разделили поровну и съели, после чего пить захотелось зверски. Но, к сожалению, флягами черные костюмы не комплектовались, исходя из чего перспектива сдохнуть в этой ядерной пустыне от голода и жажды Вырисовывалось все чуть-чуть, и чуть С голодухи и обезвоживанием Виктор вряд ли осилит переход через страну мертвых. да и я уже от усталости еле на ногах держусь. Так что самое время задуматься о ночлеге, тем более что дело шло к вечеру, и темно серые мрачные сумерки уже начали потихоньку окутывать зону. Но шоколад свое дело сделал. Мозг, который, как известно, питается глюкозой и кислородом, схомячил свою дозу сахара, «И выдал идею. Из внутреннего кармана камбеза я вытащил сложенную в несколько раз карту подземелья зоны, которую переложил туда, когда переодевался. «Память человеческая та еще обманщица. Обещает, мол, все запомню, не парься, братан. Но проходит время, и нужная инфа напрочь стирается из извилин. «Поэтому памяти своей я доверял ограниченно. если есть возможность ее освежить, то лучше это сделать». Карту я разложил прямо на земле, твердой, словно панцирь черепахи. Виктор тоже склонился над чертежом, даже не спросив, откуда он у меня. Любопытство никогда не было его сильной стороной. Видать, в школе нельзя отбили привычку задавать лишние вопросы. «Так, мы здесь», — сказал я, откнув точку на карте. «Не думаю, что все подземные лаборатории разрушились при ядерном ударе. В СССР строили на совесть. Если бы ты своим воплем коридор не сломал...» Думаю, он бы еще лет сто простоял, как миленький. Виктор повернул голову, послушал грустные подвывание мутантов из-под земли и кивнул. Ну да, если б не сломал, и зверюшкам бы сейчас было веселее. Покушали б и в люлю. А так тоскуют бедные на голодный желудок. Но это все так, лирика. Поясни-ка мне, а зачем нам лаборатории? Сюда сунуться нелогичнее будет. Он ткнул пальцем в прямоугольник на карте, над которым была надпись «Складские помещения». Я не утверждаю, что там осталось что-то интересное для нас, но это всяко лучше, чем ломиться в храм науки, где кроме колб и автоклавов нет ничего стоящего. С японцем трудно было не согласиться. Я-то по сталкерской привычке все знакомые объекты для сбора хабара выискивал. Савельев же сразу ухватил суть. «Вот что значит свежий взгляд японского разведчика», — сказал я. «Не поспоришь». Давай попробуем, вдруг нам и правда повезет.